12. От мальчика пахло много чем, но почти все запахи перебивала вонь адреналина, окутывавшая его тело подобно облаку. Вторым по силе был запах немытого тела, застарелого пота и нестиранной одежды. Еще пахло здешней пылью, травой и пыльцой растений. Но под всеми этими запахами... прочно въевшимися в поры его кожи и волокна одежды, угадывались другие. Запахи людей, домиренных прежних сородичей. Их пищи, их образы жизни, намеки на ароматы шампуней для волос и мыла разбудили память о далеком прошлом. Мальчик шел рядом и почти непрерывно говорил. Он был на грани истерики, догадалась Дамира, и еще не отошел от шока. Она думала, что больше никогда не услышит человеческую речь. Никто больше не заговорит с ней. Вот так, как с человеком. Мальчик рассказал ей все, что узнал о ней, докторе Асланове и втором охотничьем отряде. Быть может, он полагал, что выменивает эту информацию на свою жизнь, потому что не смел замолчать, боялся, что тогда она передумает и растопчет его, как собиралась изначально. Однако Дамира слушала его только в полухо. Они шли бок о бок в рассветных сумерках, и она понимала, что должна сосредоточиться на дальнейших планах доктора Асланова, но ее против воли уносило в прошлое. Запах мальчика, прятавшийся под запахом страха, напомнил ей о дяде Тимуре. Так он пах, когда приезжал домой с вахты на Тимане Печорском месторождении. Он всегда так пах, немытым телом и усталостью, табачным дымом других нефтяников. Сам он не курил. Поэтому сейчас рядом с Дамирой шел дядя Тимур. Еще от мальчика пахло костром, значит, и вагомунда шагал рядом, пахло вареным рисом и рыбой. То был запах ее матери, и вскоре мама тоже примкнула к шествию. Мыльная нотка разбудила воспоминания о летнем лагере, Алексее и первом поцелуе. Его грязные волосы пахли точь-в-точь -точь так же, как ее собственные, когда на берегу Васуньира она сняла шлем, чтобы помыть голову в ведре с водой. Мальчик шагал рядом, а она вдыхала разные слои его запахов и вспоминала. Он был не просто собой, но постоянно меняющейся группой людей. Тимуром, Вагомундой, мамой, Алексеем из летнего лагеря, ею самой, а потом Мусой, Еленой, учительницей начальных классов, та, наверное, пользовалась тем же мылом. А в конце еще продавцом из кабиной лавки на той улице, где Дамира жила в детстве. От его куртки всегда пахло табаком. Образы людей то исчезали, то опять появлялись в многоликой массе. Одни лица превращались в другие, по мере того, как одно воспоминание тянуло за собой второе, третье, четвертое. Остальные мамонты тоже подходили к мальчику и касались хоботами его одежды, лица. Самым юным мамонтятам, рождённым в степи, эти запахи были в нове. Те, что постарше, вспоминали сейчас смотрителей зоопарка и свою прежнюю жизнь, более сытую, удобную, упорядоченную, несвободную. Из забытия ее вывела мысль. Они решили, что могут убивать нас ради наживы, что нас можно использовать, рубить наши тела на куски, продавать и таким образом финансировать проект». Повернувшись к мальчику, она увидела Мусу с винтовкой за спиной. Муса смотрел в белёсое небо. «Наше время придёт, и засиженные мухами трупы этих негодяев будут лежать на берегах Васу -Ньиро. «Да», — отозвался из толпы Вагамунда, и на лице его замерцали отцветы костра, хотя уже светало. «Наше время придёт». Неужели мальчик что-то понял? Увидел что-то в ее глазах. Теперь он стоял рядом с ней один. Стадо остановилось. «Я могу их найти», — сказал он. Дамира приподняла хобот и принюхалась. «Не пахнет ли людьми? Доктором Аслановым и остальными?» «Нет. Возможно, они приближаются с подветренной стороны или просто еще слишком далеко». «Я могу помочь! Смотрите!» Мальчик сел и открыл рюкзак. Два младших детеныша подошли к нему и принялись гладить его руки, рюкзак и одежду. Мальчик тем временем достал мешочек, а из него — предмет, который до мира видела в своей прошлой жизни — гарнитуру дрона-наблюдателя. А в гнезде сбоку — само насекомоподобное устройство. «Я могу их найти! Мы их остановим!» Дамира посмотрела на медленно подходившую сзади кару. Та вытянула хобот и принюхивалась. Дамира знала, что она чует, потому что и сама это чуяла. Едва уловимый, погребенный под множеством других запах крови кайона и адреналина, как у мальчика, только с ноткой разложения. А еще пахло раскаянием. Кара подошла к мальчику и подняла ногу. Он не видел ее, зато видела Дамира. Месть. Она сама их этому учила. Можно раздавить этого мальчика в лепешку, втоптать его в землю и ходить по нему, пока он не утратит человеческий облик. Тогда никто не сможет его узнать. И он заплатит за все, содеянное людьми. За Каёна, за Екината». Нога Кары замерла в воздухе, как вопросительный знак. Дамира не отвечала. Решай сама, Кара. Жить ему или умереть, решаешь ты. Височные железы Кары источали запах темпарина, запах горя и гнева. «Решай сама». Мальчик, не догадываясь, что его жизнь висит на волоске, сказал. «Я могу их найти с помощью этой штуки, и мы нападем первыми, пока они не успели никого убить. Хотите? Хотите, чтобы я вам помог? Если да, дотроньтесь хоботом до моей руки». Кара погладила его одежду, сунула кончик хобота себе в рот и отвернулась. Сжалилась. А ведь этому Дамира их не учила. Надолго ли хватит кариной жалости? Она тронула хоботом ладонь мальчика. «Хорошо, они где-то неподалеку», — сказал он. «И они не знают, что случилось с браконьерами. Пока не знают. Мы можем застать их врасплох. Надо придумать план. Я могу помочь вам напасть на них, помешать им». Она тронула его за руку, затем опять поднесла кончик хобота к небу. И вновь лицо мальчика разложилось на множество лиц, людей из ее прошлого, среди которых была и она сама. Она стояла в лагере на берегу Васуньиро, склонившись над ведром, и мыла волосы водой из реки, еще не оскверненной разлагающимися трупами слонов. «Я хочу помочь!» — говорил мальчик. «Я хочу все исправить!» Да, она тоже всегда этого хотела. Помочь, все исправить.